Глава 15 которая начинается радостью, а заканчивается печалью. Гребите, матросы, земля перед вами, в руках адмирала к о с т и л ь с к о й знамя. Гребите, матросы, и через миг мы пролетим эти несколько лик. Как ярких цветов оживленные стаи навстречу пришельцам летят попугаи. Сгибаются пальмы под грузом плодов, и ветер доносит дыхание цветов. Гребите, матросы, и, честное слово, сейчас вы достигнете рая земного. Для Кастилии и для Леона новый свет открыл Колумб. Эту песню, сложенную моим другом, мы пели втроем. Я, Арничо и Аотак. который за месяц выучил больше сотни испанских слов, чем пристыдил даже меня, так как вначале я не показывал таких блестящих успехов. Правда, песенку Аотак поет, не понимая ее смысла, а просто посвойственной его народу музыкальности. Мы шли втроем по воде, наклоняясь и разглядывая дно. Вода была так прозрачна, что мы ясно видели песок и камешки, а изредка — глупую перепуганную рыбку. Иногда на дне можно было заметить волнистые следы, похожие на отпечаток пера. Это легкое прибрежное волнение оставило их на песке. Мы очень внимательно разглядывали дно под нашими ногами, так как Аутак, купаясь здесь сегодня утром, потерял цепочку. подаренную ему о р н и ч о Бедный малый так горевал, что мы вдвоем взялись помогать ему в поисках. Дело в том, что приказ адмирала относительно нашей парадной одежды для пристойной встречи великого хана еще оставался в силе. Его придерживались не только господа чиновники или капитана, но и мы, грешные, а Аотак... Увидев на нас нарядные, шитые золотом курточки, тоже постарался украсить себя как мог. Все подаренные нами бубенчики, лоскутки, колпак и четки он, надев однажды, уже не снимал ни днем, ни ночью. Серебряную же цепочку, подаренную Арничо, он считал своим главным украшением, и вот ее-то а вот так и потерял. День был до того жаркий, что господин разрешил нам, наконец, снять наше парадное платье и в обычной одежде сойти на берег, чтобы выкупаться. Он рассудил, что великий хан, возможно, и прослышал о нашем приезде, но воздерживается от встречи с нами, так как не знает, с добрыми ли намерениями мы прибыли. «Как хорошо!» — чувствовал я себя в своей старенькой одежде. Если бы не горе Аотака, я считал бы сегодняшний день самым веселым из всех дней плавания. Бродя по песчаному дну, по всем направлениям, мы видели следы, оставленные нами час назад. Так спокойна вода в этих благословенных краях. Внезапно Аотак вскрикнул и нагнулся. Мы поспешили к нему, думая поздравить его с находкой, но оказалось, что небольшой краб впился ему в ногу. Юноша, наклонясь, пытался поймать его, но неуклюжий на вид животное ловко ускользал от его пальцев. Вода замутилась, и аутак несколько раз вместо краба хватал под водой камешки и с досадой бросал их обратно. Вдруг Арничо засвистал и нагнулся за только что брошенным камнем. «Мы с аутаком подошли ближе и ожидали, что скажет наш друг». Арничо поднялся, взвешивая на ладони находку. Это был черный с белым обыкновенный прибрежный камешек, которые здесь встречаются сотнями. Так как мы ничего не понимали, Арничо повернул его боком, и перед нашими глазами засверкали вкрапленные в него желтые яркие крупинки величиной от макового зерна до крупной горошины. «Ну, дружок», — сказал Арничо, хлопая Аутака по плечу, — «ты потерял серебро, а нашел золото». Индеец в ответ заулыбался и закивал головой. В последнее время он часто слышал это слово от испанцев. «Мы пошли дальше, внимательно разглядывая дно». На протяжении четверти лиги мы нашли шесть таких камней. Последний, поднятый аутаком, был около полуфунта весом и почти на одну треть состоял из благородного металла. Самые различные мысли хлынули в мою голову. Богатство, конечно, пленяло меня, но приятнее всего было думать о том, как обрадуется адмирал, когда узнает о нашей находке. Мы поднялись на берег, оделись, еще раз пересчитали свое богатство. Мы дали Арничу спрятать камешки по карманам, так как мои были продраны, а у Атака таковых не имелось вовсе. Арничу шел за нами с опущенной головой. — Не надеешься ли ты и здесь на земле отыскать золото? — спросил я, смеясь. и был поражен грустным выражением его лица, когда он поднял на меня глаза. «Я думаю о том, к добру ли наша находка», — сказал мой друг. «Вспомни, как переменился адмирал с тех пор, как увидел те злосчастные золотые пластинки. А матросы...» Диего Мендес так толкнул Вальеху, когда тот попытался взвесить на руке его золотую палочку, что... б е д н я г у упав, сломал себе руку. А ведь Вальехо, зять Мендеса и кум. И разве ты не заметил, как омрачились лица матросов, когда адмирал объявил, что девять десятых найденного золота принадлежит короне? И, понизив голос, мой друг добавил. Если бы с нами не было Аутака, я... Зарыл бы все эти камешки в землю и никому не обмолвился нашей находке. Но он непременно расскажет все адмиралу. Я не знаю, как принудить его к молчанию, так как меньше всего мне хочется учить этого юношу лжи. С корабля нам подали знак вернуться. Господин напрасно, прождав посланцев великого хана... решил отправить на разведку вглубь страны умного и ученого Родриго х е р и с а дав ему в спутники переводчика-еврея Марано Луиса де Торреса. Примечание. Марано. Так называли в средние века в Испании еврея или мусульманина, принявшего христианство. Конец примечания. Аутак вот и еще один туземец должны были их сопровождать. Этот р е б е н о к так любит в с е новое, что с радостью принял поручение адмирала. Он уже забыл о том, что хотел вернуться с нами на берег и продолжать поиски цепочки. Мы с Эрничо е щ е двое гребцов свезли их на берег. Дай бог, чтобы у Аотака и в этом случае оказалась короткая память, вдруг сказал мой друг на обратном пути. Внезапно я услышал, как что-то тяжёлое Сплеском упал в воду. Я боялся поверить своей догадке и с беспокойством взглянул на о р н и ч о Да, — сказал он, — прости меня, милый и дорогой Франческо. — Я даже не могу тебе точно объяснить, почему, но я твердо решил, что этому золоту лучше лежать на дне моря, чем в карманах испанцев. В этом заливе слишком глубоко, чтобы кто-нибудь мог его найти. Я уже так живо представлял себе выгоды, какие мы получим от своей находки, что не мог удержаться от слез. Я так и не понял мысли моего друга. — Почему ты это сделал, Арничо? — повторял я, плача, и только у самого корабля нашел в себе силы замолчать. Столь печально закончился для меня день 2 ноября, н а ч а в ш и й с я такой большой удачей.